Глава первая. В редакции сетевой газеты «Есть инфоповод», офис который находился на одной из центральных улиц города Иваново. С самого утра было тихо и спокойно. Впрочем, как и во все остальные дни. Оно и понятно. Газета выходила только в электронном виде, и многие ее сотрудники работали удаленно. В конторе постоянно находились только редакторы колонок, юрист, пара дежурных корреспондентов и сам главный редактор, у которого был собственный, отдельный от основного офиса, кабинет. Этот рабочий день в редакции обещал стать для всех его сотрудников обычным рабочим днем и не предвещал никаких эксцессов. Ну, разве что кто-нибудь из удаленно работавших корреспондентов нечаянно нападет на какую-нибудь сенсацию, что было маловероятно. Глафред, высокий и крепкий мужчина с благородной сединой в волосах, Сидел, уткнувшись в монитор и вычитывал последний, только что вышедший в сеть номер газеты. Обычно его помощница, она же приходилась ему и супругой, делала это заранее, еще перед выставлением номера на сайте. Но она внезапно заболела, и главному редактору пришлось дать добро на выпуск газеты без вычетки. Он не очень беспокоился за качество контента, зная, что редакторы колонок выполняли свою работу хорошо и серьезных ляпов не допускали. Но даже если что-то вдруг пошло бы не так, то исправить онлайн то, что уже было выставлено, технически не представлялось сложным. За этим строго следили также сами редакторы колонок. Но долг требовал от главреда быть в курсе событий, которые освещала подчиненная ему газета. Именно этим он сейчас и занимался, вычитывал новости и актуальные статьи. В дверь робко постучали. «Войдите», — позволил главный редактор, не отрывая глаз от монитора. В комнату нерешительно заглянула молоденькая, лет 25-27, темноглазая женщина, и спросила: Можно войти? Главный редактор мельком бросил взгляд на женщину и кивнул. Я же сказал, войдите, значит, входите. Если вы по поводу трудоустройства, то нет-нет, перебила его женщина, легко, как змейка, проскальзывая в кабинет. Я по личному делу. Эти слова заинтриговали главного редактора, и он наконец-то удостоил вошедшую своим вниманием, посмотрев на нее более пристально. По личным вопросам никто в офис их газеты никогда не приходил. По общественным вопросам? Да, приходили и по судебным искам, и по поводу размещения рекламы, и по юридическим вопросам тоже бывали, а вот по личным? Такого на памяти главреда еще не случалось. <кхем> прочистил он горло и сказал, — «Вообще-то, для решения личных вопросов у нас есть контактные телефоны и имейл». E «Я знаю», — кивнул женщина и спросила. «Можно я сяду и все вам объясню?» Она была не только черноглазой, но и черноволосой. Даже кожа выглядела непривычно смуглой для средней полосы России. Наверняка в ее венах текла кровь мулатки, потому как на обычный загар шоколадный цвет явно не тянул. Да и вся внешность женщины говорила о том, что кто-то из ее родственников проживал или даже до сей поры проживает на африканском континенте. Длинноногая, стройная, с густой копной сильно вьющихся волос, женщина была похожа на экзотическую модель с обложки какого-нибудь американского журнала. Одета она была тоже более чем прилично, не кричаще богато, но модно. Руки и лицо были ухоженными, а аксессуары Сергей, ожерелье, сумочка и ремень на брюках подобраны стильно и со вкусом. «Да, конечно же. Садитесь вот в это кресло». Главный редактор встал и указал женщине на одно из двух мягких кресел, стоящих у стены, неподалеку от его письменного стола. «Тут нам будет удобнее беседовать. Хотите кофе?» Этот вопрос главный редактор задал больше из вежливости, чем от желания действительно угостить гостью. Обычно подавала напитки посетителям его жена, но сегодня она осталась дома с простудой. Впрочем, если бы посетительница согласилась на кофе, то за ним всегда можно послать кого-нибудь из дежурных корреспондентов. Этим бездельником, мысленно рассуждал Глафред, все равно, чем заниматься в рабочее время. Писать очередную занудную статью о строительстве новой школы в старом микрорайоне или сбегать в кафетерии на первом этаже и принести шефу стаканчик кофе из автомата. Не беспокойтесь, я не пью кофе. Отказалась посетительница, и Глафред почувствовал облегчение. Одной заботы меньше. «Наверное, я должна представиться, прежде чем изложу свою просьбу», между тем продолжала говорить женщина. «Меня зовут Джованна Максимовна Мацамо. Вам может показаться странным такое сочетание имени, отчества и фамилии, но объясняется это просто. Мой отец родом из Мозамбика, и фамилия Мацамо там весьма распространена. А имя он себе выбрал сам». Так проще было его вписать в мое свидетельство о рождении. На самом деле его имя весьма необычное для русского произношения — Самора. Мама познакомилась с ним в Москве. Оба в то время были студентами. Впрочем, эта история весьма банальная и не представляет собой большого интереса. «Я пришла к вам не для того, чтобы поделиться родословной», — добавила она, смущенно улыбнувшись и садясь в кресло. Главный редактор сел рядом и благодушно проговорил. — Да, чего только в жизни не случается. Раз уж мы будем с вами беседовать, то называйте меня Михаилом Петровичем. — Теперь, когда мы знакомы, — он улыбнулся шоколадной женщине, — я готов вас внимательно выслушать. Женщина прижала к себе сумочку так, слон это был ее талисман, который придавал ей уверенности, и, вздохнув, проговорила тихим и не совсем уверенным голосом. — Прежде чем я расскажу свою историю, я хотела бы, чтобы вы пообещали мне. Все, что здесь будет сказано, не выйдет за пределы этого кабинета. Я в нашем городе человек медийный, а потому...» Тут она смутилась еще больше и пробормотала. «Боже мой, что я такое говорю? Я пришла к вам в редакцию, чтобы вы напечатали в своей газете мою историю. Понимаете, я хотела бы, чтобы она послужила предостережением другим женщинам, чтобы они не оказались на моем месте, понимаете?» Нет. «Пока что я вас не очень понимаю», — терпели улыбнулся главный редактор. «Но уже заинтригован. Сначала вы просите, чтобы все, о чем мне поведаете, не стало оглаской общественности, и сразу же просите меня напечатать свою историю как предостережение для других». «Да, я просто... просто я немного растеряна», — смутилась женщина. «Но я сейчас вам все объясню». «Понимаете, я стала жертвой развода на деньги» причем развели меня на немалую сумму, на один миллион рублей. Женщина посмотрела на главного редактора с тревогой, словно ожидая насмешки или сарказма в свой адрес. «Да, это серьезно», — недоуменно сочувственно сказал Глафред. «Вы обращались в полицию?» «Нет». Женщина опустила голову. «Мне весьма стыдно признаться в этом, но я сама». Добровольно отдала этому человеку деньги. Он не воздействовал на меня гипнозом или шантажом и никак мне не угрожал. Он просто влюбил меня в себя. И влюбил так, что я готова была для него на все. Ведь я считала, что его чувства ко мне так же сильны, как и мои к нему. «Хм...» — нахмурил брови главный редактор. «А вы уверены, что он обманул вас, а не попал в какую-то переделку или, скажем, умер? Такое иногда случается». Я и сама сначала так подумала и даже немного переживала и плакала по этому поводу. Пробовала его искать, даже в полицию обращалась. Но они сказали, что он взрослый человек и сам решает, с кем ему встречаться или не встречаться. Пока не найдено тело, сказали мне, или о пропаже человека не подал заявление кто-то из его близких родственников, они не будут заниматься поисками. Не могут же они искать каждого сбежавшего из-под венца жениха. Женщина снова горестно вздохнула. Достала из сумочки маленькую бутылку с водой и отпила из нее. «Нет, он жив и здоров, и даже счастлив», — продолжила она. «Я видела его с другой женщиной. Случайно встретила его через три месяца после того, как он пропал с моих радаров». «Но вы не сказали в полиции, что он выманил большую сумму денег. Почему? Ведь это мошенничество, и есть определенная статья в Уголовном кодексе». Назидательным тоном проговорил главный редактор, Удивляясь в душе, насколько бывают наивны некоторые женщины. «Ах, но ведь я вам уже сказал, что он не выманивал у меня эти деньги. Я сама предложила их. Как я могу сказать в полиции, что меня провели на миллион? Я могла и не давать ему ничего, так что...» «Вы долго были с ним знакомы?» — решился на уточнение главный редактор. «Месяц или около того...» Нехотя и тихим голосом призналась женщина но ведь он вас обманул. Ввел, так сказать, в заблуждение. Глафред старался говорить корректно, хотя ему и хотелось обозвать эту симпатичную женщину дурочкой. Но кто же просто так из любви к малознакомому мужчине может отдать добровольно практически все сбережения, как недалекая дама? Он сказал, что влип в очень неприятную историю, его шантажирует полиция, нехотя призналась женщина. Добавил, что его подставил лучший друг. Ну, то есть он считал его лучшим другом. По его словам, они с этим другом сидели в своей квартире и пили пиво. «Даниил...» — так мне представился этот... Она замялась, не зная, как назвать бывшего дружка. «Я считала его своим женихом», — наконец-то произнесла женщина. В общем, Даниил, как он сказал мне, перебрал малость с пивом и вырубился. А утром, когда проснулся, друга уже рядом не было. Женщина замолчала. От волнения в горле у нее пересохло. Она снова отпила воды, потом продолжила. А еще через полчаса к нему нагрянули ФСБшники и нашли у него наркотики. Стали грозить тюремным сроком, но затем сказали, что если он заплатит им миллион рублей, то все замнут. Он сказал мне, что, наверное, это было специально подстроено, но он ничего не сможет доказать. Поэтому ему придется или заплатить деньги, или отправиться в тюрьму. «Вы бы видели его глаза в этот момент!» Вдруг в сердцах воскликнула она. «Он натурально плакал!» Женщина и сама готова была расплакаться, но все же взяла себя в руки. «Он знал, что у меня на счету есть деньги. С некоторых пор я работаю моделью в местном доме моды, и к тому же у меня есть небольшое наследство, доставшееся от матери, трехкомнатная квартира». «Слава Богу, что он попросил у вас только один миллион, а не пять, и не десять». — воскликнул главный редактор. — Тогда бы вам пришлось продавать и квартиру. Он просто не знал о квартире. — И о квартире, и еще об одном счете. Горько усмехнулась женщина. — Не знаю уж, по какой причине, но я не говорил ему о них. Я сдавала квартиру в аренду. Мечтала когда-нибудь накопить денег и купить в Испании небольшую виллу. О мечте я ему сказала, а о квартире и другом счете, что у меня была открыта специально для этого случая, не успел сказать. Думала сделать ему сюрприз в день нашей свадьбы. «Вы говорили, что встретили его с другой женщиной?» — напомнил ей главред. Эта история становилась для него все интереснее и интереснее. Да, месяца через три, когда я уже совсем отчаялась, ведь полиция отказывалась принимать у меня заявление о его пропаже, я случайно увидела, как он выходит из такси и помогает выйти из машины к какой-то блондинке. Невысокая и совсем даже не симпатичная. она не произвела на меня большого впечатления. Но когда я увидела, как он смотрит на нее, я поняла, что он... «И вы не попытались с ним поговорить? Устроить скандал, в конце концов?» — удивился главред. «Нет, конечно же», — возмущенно воскликнула посетительница. Во-первых, он запросто мог сказать, что меня в первый раз видит, что я сумасшедшая, и все, что я говорю, это только мое больное воображение. Во-вторых, я бы точно выглядела дурой, объяви прилюдно, что этот тип обвел меня вокруг пальца и развел на целый миллион рублей. В общем, я поняла. Мне обязательно нужно предупредить всех женщин города, что у нас орудует брачный аферист, и через неделю раздумий и колебаний я решила прийти к вам в газету и заказать статью. Заказать статью? — не совсем понял главный редактор. — Да, я хочу заказать вам, то есть вашему изданию, статью. И хорошо ее оплачу. — кивнула женщина с серьезным видом. — Но почему именно нам? Редактор был в некотором замешательстве, хотя весьма доволен тем, что статью оплатят. — Потому что ваше издание имеет выход в интернет через многие, в том числе и мобильные приложения и платформы. Оно весьма популярно у нас в городе, и... В общем, я так решила. Закончила женщина и вопросительно посмотрела на главреда. Хм. Если женщина что-то решила, то она думает, что она решила правильно. Подумал главный редактор, а вслух сказал. Что ж, думаю, мы сможем написать статью, которая была бы поучительной для многих дам, мечтающих о замужестве, чтобы они не попали в просаг, как вы, Джованна Максимовна. «Давайте сделаем так. Я сейчас познакомлю вас с одним из своих лучших спецскоров, который как раз пишет для женщин и о женщинах. Вы расскажете ему все, что он захочет узнать для написания статьи, и... как-то так». Главред хотел напомнить женщине о гонораре, но от чего то постеснялся. Счет женщины в банке и так уменьшили на миллион рублей, и просить ее выложить за статью еще пару тысяч он посчитал неудобным. Но женщина сама достала из сумочки пару пятитысячных банкнот и, протянув их главному редактору, спросила. «Десяти тысяч хватит?» Главред, поперхнувшись, закашлялся, а оправившись, выдавил из себя улыбку и сказал. «Конечно. Мы оформим их как благотворительные пожертвования на нашу редакцию. Вы не против?» «Нет». «Делайте с ними что хотите», — с улыбкой ответила женщина. «У меня будет просьба к вашему корреспонденту, который будет писать статью. Мое имя должно быть изменено. Это непременное условие «О чем разговор?» — воскликнул главред. «Конечно же, мы изменим и имена, и фамилии главных героев истории. Сейчас я вызову человека, и вы сами с ним обо всем договоритесь. Хорошо?» Он снисходительно посмотрел на посетительницу. «Да, пожалуйста», — кивнула та. Главред набрал номер одного из редакторов, которые сейчас находились в соседней с кабинетом комнате. «Пришлите ко мне, Соловьёва. У меня для него есть важное задание».